Трудно сказать, как эта смерть повлияла на успех последующих альбомов, но я их взял на карандаш на всякий случай. Чёрный альбом 91-го до сих пор как кол торчит в десятке самых продаваемых дисков всех времён и народов. Дэв Леппорт в начале карьеры играли обычный хэви-метал. Затем додумались превратить его в более популярную, мелодичную разновидность Harden Heavy, ставшую моделью для таких групп, как Guns N' Roses, Bon Jovi, Europe и прочих. Диск «Пирамэния» 1982 года принёс им известность. Но тут барабанщик Рик Оулен попадает в катастрофу и лишается руки. Однако остаётся в группе, продолжает играть и участвовать в записях. Конечно, «Увечье» не смерть, но их новый альбом «Хистерия» следующие 10 лет продавался в среднем по миллиону дисков в год. Сегодня это один из самых продаваемых альбомов в истории рока. Сразу после этого карьера группы покатилась под уклон, но странным образом. Альбомы становились всё хуже, продажи всё лучше. А после смерти гитариста Стива Кларка в 90-м, передоз, и вовсе подскочили до небес. Гибель Томаша Хостника затаилась в фундаменте пионеров Индастриэл Лайбах. Единственная группа из Югославии, прославившаяся на всю Европу и известна не только музыковедам. Во время выступления в него попала вылетевшая из зала бутылка. Хосни как раз стоял по стойке смирно, и зрители заметили, что он мёртв, только когда тело рухнуло на пол. На могиле друга музыканты поклялись продолжить его дело и перебрались в Британию. Их следующий диск, Opus Magnum неузнаваемо изменил лицо мировой музыки. Достаточно сказать, что дико популярные на сломе веков немцы «Рамштайн» Один в один выстроили свой саунд по лайбаху и фактически не изобрели ничего нового, за исключением пиротехники и сценографии. Смерть благословила в путь ещё одну загадочную талантливую группу – ирландцев «Макмастерс Дед. Фамилию «Макмастер» носил дед гитариста группы, бесследно исчезнувший во время организованной им экспедиции к озеру Лох-Несс. Через год после образования, при невыясненных обстоятельствах, погиб основатель группы – Г. Шарли. Сразу после этого группа начала записывать на своей фирме о просто убойной силы и выпускает их до сих пор малюсенькими тиражами, игнорируя все предложения крупных фирм. Все музыканты группы – выходцы из богатых и аристократических семей Ирландии и в деньгах не нуждаются. Их фото никогда никто не видел. Обложки всех дисков неизменно чёрные. От этой спрессованной, дозированной славы мурашки бегали по спине. Эти люди будто прятались от мира. Как ни странно, но в некотором роде это можно сказать и о кис. Две трети своей карьеры они играли в демонов, скрывали лица за нарисованными масками и всё же не убереглись. Стоило им в конце 80-х смыть грим, как их барабанщик скончался. Тиражи и гонорары, в те дни даже немалые, смешные... Вдруг начали стремительно расти. И девяностые группа без преувеличения встретила в ранге великой. «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». Этот лозунг тоже притворили в жизнь. «Армагеддон», этот квартет английских суперзвёзд, собрал экс-вокалист Яд и Ренессенс Кейт Релф. Их первый и единственный альбом 1975 года снискал оглушительный успех Пять песен из него попали в хит-парад, а в мае 76-го Рельф решил самостоятельно сменить проводку у себя в квартире и получил смертельный удар током. Для основателя группы «Дес» Чака Шалдинера чёрное название тоже стало пророческим. Он умер в 2001 году в возрасте 33 лет от рака мозга. Американцы «Грейтфул Dead тоже находились где-то возле братьев Олман. Должность пианиста в этой группе была будто проклята. Первым был Рон МакКернан в 73-м, Цирос. Затем Кит Готшо в 80-м, Авария. И, наконец, Брэнд Мидленд в 90-м, Передос. Наверное, это возымело результат. Не выпустив за последние годы своего существования ни одного студийного альбома, «Мертвецы» были самой коммерчески прибыльной группой Америки, пока сам... Джерри Гарсия, флагман группы и хронический торчок с 30-летним стажем, не задвинул кеды в угол, то ли сердце, то ли героин. «Передай привет Бобу Марли», — написал кто-то на его могиле.